Глава одиннадцатая. Тайная власть. Режиссер тяжело дышал, будто только что пробежал полумарафон. Глаза его бегали по сторонам, но спустя всего мгновение он собрался и вышел из образа добродушного увольня. Сталь в глазах, прямая осанка, делавшая его на сантиметров пять выше, чем обычно, и ровный, уверенный голос. «Ну что, Михаил?» негромко начал он». «Как тебе, Автандил Зурабович?» Артемий Викторович, разумеется, спрашивал не из праздного любопытства. Он знал, что Гангадзе заведет разговор со мной и наверняка предполагал, что именно тот попытается сделать. Да что там предполагал, сколько лет они уже знакомы. Все он знал и не предупредил, отправив акули прямо в пасть. С другой стороны, стал бы он тогда сейчас ко мне подходить. Если бы за меня обработал, в этом бы не было никакого смысла. Впрочем, как и в приглашении на эту вечеринку в целом. Но тогда остается только одно. Иванов знал, что глава Тюза попытается протоптаться мне по мозгам, и в то же время был уверен, что я смогу с этим справиться. И опять куча вопросов. Как догадался? Может быть, он до этого уже работал с кем-то в маске Труфальдина и знает пару ее секретов? Поделится ли ими со мной? И стоит ли сейчас обо всем этом говорить открыто? Мне он показался заносчивым. Задумавшись, я решил все-таки пока ничего не говорить. И явно настроен решительно. Рассказывал о становлении клана, влиянии. Если откровенно, его клан и раньше был влиятельным. Иванов важно кивнул, давая понять, что принимает мою игру. Мол, он понял, что я понял, но джентльмены не говорят о подобном вслух. И поэтому мы пока поговорим о погоде, ну или, в нашем случае, похоже, об истории. Почти сотню лет он строил его в отсутствие конкуренции. Я знаю об этом, пусть не жил все это время в Твери. Так что Автандил еще, пожалуй, поскромничал в разговоре с тобой. К себе звал? Не мог не позвать. Он всех новеньких забирает себе. Вернее, забирал до недавнего времени. В глазах режиссера появились веселые искорки. А ведь он наслаждается провалом своего конкурента. «Ага», — кивнул я. Приглашал, заманивал каждодневными рейдами и невероятными богатствами почти по Фаусту Гетте. Только про любовь красавец не упомянул. Но в целом, как вы и предупреждали, был очень убедителен. Хотелось прямо бросить все и уйти к нему. Иванов хотнул и я в ответ тоже улыбнулся. «Но ты остался». Артемий Викторович сложил руки домиком, становясь похожим на психолога или, скажем, проповедника. «Хочешь прямо поговорить о том, что случилось?» Его вопрос выбил меня из колеи. Только я решил, что понял, как маски себя ведут, вертят друг перед другом, как на сцене словесные кружева, и вот вместо многозначительных историй о прошлом мне предлагают разговор в лоб. Впрочем, я только «за». Может быть, мне и в самом деле будет лучше в компании Иванова, раз он, как оказалось, проповедует подобный подход. Он угрожал мне, показывал рыб с ногами. Я не стал юлить. Наш главреж бросил меня в реку, чтобы посмотреть, как я поплыву. Что ж, я ему благодарен за полученное умение, но вот высказать все, что думаю о подобных методах, мне это не помешает. Потом как будто что-то изменилось, и я смог сбежать. Вернее, я увидел себя в образе Труфальдина, убегающего от капитана. И все сразу встало на свои места. «Прекрасно!» — улыбнулся Иванов. «Так и должно было случиться. Ты смог противостоять ему благодаря своей маске. Труфальдина ведь — это слуга двух господ, ты же помнишь? А над другими обычно шутит тот, кто может себе позволить не бояться ответных шуток. В общем, ментальная защита — это одна из, скажем так, незадокументированных особенностей твоей маски. Мне повезло одно время сражаться рядом с тем, кто умел ей пользоваться, вот и узнал о том, что обычно известно только самим Труфальдина. В будущем, возможно, смогу дать тебе еще пару советов, как развивать свою силу. Но ты лучше сначала попробуй сам. Не люблю загонять людей в рамки. А так, вдруг придумаешь что-то, что до тебя считалось невозможным, «И у тебя, кстати, крошки на щеках остались». Я смущенно смахнул остатки тарталеток с лица, параллельно отметив про себя, что как минимум на пару недавно появившихся у меня вопросов только что получил ответы. «Значит, не задокументированные особенности. Интересно. Сколько прошло времени с начала моих приключений в подсобке театра? Всего ничего, а сколько уже случилось? И то ли еще будет дальше?» Артемий Викторович, «У меня появилась неожиданная мысль, и я во все глаза уставился на главрежа, который вопросительно выгнал бровь. Скажите, а обжорство — это что, тоже незадокументированный эффект моей маски?» Улыбка на лице Артемия Викторовича стала еще шире, и он даже рассмеялся легко и непринужденно. «Это не побочный эффект, Миша!» — наконец-то ответил он, аккуратно вытирая слезу в уголке глаза. Ты выложился на полную, когда отбил ментальную атаку автандила, и организм так отреагировал на истощение. Считай, это как голодуха от стресса или после мощной тренировки в спортзале. Не только маска перезаряжается, но и ты сам. Ясно. Понимающе закивал я. Вот оно как. Все оказалось гораздо проще. Даже немного жалко... Хоть то жадное чувство голода мне совсем и не понравилось, а вот собирать силы и информацию о моей маске — совсем наоборот. Неожиданно я понял, что этот процесс меня по-настоящему затянул. «Я рад, что ты выстоял, Миша». Иванов наклонился ко мне поближе. «Добро пожаловать в клан». И он протянул мне ладонь, которую я тут же в ответ пожал, как еще недавно сделал это с Гангадзе только в его случае это было просто вежливым дипломатическим жестом, а здесь, скорее, союзническое соглашение. Ну что ж, Миша, улыбнувшись, Иванов крепко хлопнул меня обеими руками по плечам. «Уже на этой неделе мы дадим первую постановку в новом здании. Ты же помнишь «Вишневый сад»? Пока обычный состав будет играть на сцене и собирать эмоции зрителей, мы впятером отправимся на ту сторону». «Впервые за много лет сами, без чьей-либо протекции и без Гангадзе. Ты готов увидеть иной мир и сразиться с Худхенами? По-настоящему?» «Увидеть и сразиться готов», — кивнул я, но хотелось бы больше конкретики. «Она будет», — успокоил меня Артемий Викторович. «Уверяю тебя, мы не пойдем на ту сторону без подготовки. Особенно это касается тебя, как новичка». «У нас будут тренировки, и я отвечу на твои вопросы, чтобы там, на земле утерянной Родины, ты не сомневался в своих мыслях и поступках». «Отлично». Еще раз кивнул я, и Артемий Викторович тоже снова хлопнул меня по плечу. «А теперь иди, отдыхай», — сказал он. «Ты заслужил». Артемий Викторович развернулся и бодро двинулся в сторону большой компании актеров. Я немного проводил его взглядом и не пожалел об этом. Навстречу нашему режиссеру попался высокий седой человек с военной выправкой и в идеально выглаженном сером костюме. Такое чувство, что ткань при ходьбе даже похрустывала. Лицо его было словно выточено из камня, хищный профиль дополнял массивный волевой подбородок. Но интереснее всего была их с Ивановым взаимная реакция друг на друга. Они чуть посторонились и коротко кивнули, стараясь не смотреть в глаза. Главреж в скором времени скрылся. А вот «Ходячий бог войны», как я его прозвал про себя, направился прямо ко мне. Я почувствовал холод, ноги словно сковало льдом, а в глубине души проснулся липкий животный страх. Из чего бы это меня так накрыло? Причем чуть ли не так же сильно, как во время наезда на меня Гангадзе с его капитанскими замашками. «Под маской все чины равны». Голос человека в сером костюме пробирал до костей словно крепкий морозный ветер февральским утром. А через миг его фигуру окутал чёрный просторный плащ. На голове возникла широкополая итальянская шляпа, руки скрылись под огромными перчатками с воронкообразными манжетами. Но самым необычным и пугающим было лицо. Непроницаемая чёрная маска с огромным крючковатым клювом и круглыми стёклами там, где должны быть глаза. «Чумной доктор». «Под маской все чины равны», — прохрипел я, показывая себя. Я не боялся этого типа, прекрасно осознавая, что передо мной всего лишь необычный образ, но подспудная тревога все же колола мне душу. «Добро пожаловать, Труфальдина!» Маска с клювом исчезла, и передо мной вновь стоял высокий седой мужчина в сером костюме. Ощущение странного холода при этом пропало. Какое все-таки неприятное проявление у его силы. «Надеюсь, мы будем с тобой встречаться исключительно в такой обстановке, дружеской и непринужденной». Он довольно хохотнул, оскалив свои ослепительно-белые для человека в возрасте зубы. «Интересно, это виниры или маска позволила сохранить настоящее?» И степенно пошел дальше, потеряв ко мне всякий интерес. «Кто же это?» — монолог Гамлета мне в голову. Видимо, вопрос я задал вслух, потому что Элечка, как раз подошедшая ко мне в компании с Костиком, быстро ввела меня в курс дела. Это Виктор Бейтикс, генерал ФСБ, начальник всего Тверского регионального управления и, по совместительству, маска чумного доктора, как ты наверняка уже теперь знаешь. «Не все маски служат в театре?» — удивленно спросил я. «Такое на самом деле не редкость», — пожал плечами Костик. Он привычно покрутил головой, убеждая, что никто из обычных людей, вроде Лариски, не вьется рядом и продолжил. «Пока мы вынуждены существовать в этом мире, нам нужна защита в высших эшелонах местной власти. И в силовых структурах, естественно. Маски есть в правительстве, в армии и среди журналистов. Я думаю, не нужно объяснять, почему». «А ведь и правда», — пришла мне в голову мысль. «Это же логично». Тайная группа внутри обычного человеческого социума должна иметь какие-то связи с властимущими и теми, кто может за определенные услуги прикрывать художество вроде гибели людей в театре сто лет назад. Вслух я, понимающий Кивая, также развил тему, заодно решив проверить одно свое недавнее предположение. Предметы из рейдов на ту сторону наверняка по бартеру уходят обычным правительством. Маски, то есть мы, поставляем людям необходимые ценности — а они разрешают нам заниматься своими делами. Скажем так, закрывают глаза на наше существование», — улыбнулась Элечка. «А так ты все правильно сказал. Кое-что люди действительно покупают у масок. В основном это драгоценные металлы. Технологии передавать запрещено, мы не должны вмешиваться в развитие этого мира. Но ведь наверняка люди пытались их получить. Я задал, на мой взгляд, логичный вопрос. Купить или забрать силой? Конфликт порой возникают Вроде бы уклончиво ответил Костик, но я понял, что, скорее всего, он просто сам до конца не знает, как это все решается. Все-таки мы рядовые маски, а не вершители судеб. А потому вряд ли кто-то нам будет рассказывать больше, чем нам положено. Есть некие договоренности между главами кланов и местными властями. Элечка пришла на помощь брюнету. Есть даже международные отношения. Но в детали, естественно, посвящены маски уровня главы клана, вроде нашего Артемия Викторовича или Автандила. Плюс, как ты видишь, некоторые наши занимают высокие должности в обычных людских структурах и могут нас в случае чего прикрыть. Как, например, этот Бейтикс, — продолжил я. Кстати, у них нормальное отношение с нашим Артемием Викторовичем? А то мне показалось... Они не очень ладят. Перебил меня Костик, понимающе Кивая. Мы не знаем почему. Говорят, с самого приезда Иванова из Пензы их отношения напряженные. Необъяснимо напряженные. «Действительно странно», — пробормотал я. «И, кстати, интересно, силен ли чумной доктор в рейде на ту сторону? И что он умеет?» Костик с Элечкой переглянулись, и мне ответила девушка. «Силовиков, насколько я знаю, периодически вызывают в Москву, в Театр Российской Армии. Но что там происходит, никому особо не известно. А среди обычных актеров я никого с такой маской пока не встречала». «Вот оно как», — кивнул я, задумавшись. «Кстати...» А ведь военные построили свой театр относительно недавно, в 30-м году. Выходит, они умеют делать антисцены. Интересно, в этом просто нет ничего сложного или у них есть какие-то специальные планы? «Правильно мыслишь», — кивнул Костик. «Если знать, что и как делать, то действительно ничего сложного нет. А у нас после революции носители массы хотели привлечь на службу народу, но и в правительство так многие наши попали. Тогда ведь как думали? Надо строить коммунизм любой ценой». И если нужно договориться с самим чёртом, значит, так и будет сделано. Потому-то и театры строились, так сказать, с двойным дном. Обычная сцена для зрителей и антисцена для рейдов на ту сторону. И так не только в паре особых мест, где собирались наши, как в других государствах, а массово. это такая портализация всей страны. В первые годы советской власти и потом при Сталине таких театров было построено чуть ли не больше, чем за всю историю до этого. Вот только, увы... Количество не помогло с качеством. Каких-либо прорывных успехов на той стороне добиться так и не получилось. А потом, начиная с хрущевской оттепели, процесс замедлился, а то и вовсе остановился. Люди отдельно, маски отдельно. Мол, мы вас не трогаем, и вы нас тоже. И театры так специально строить перестали. После этой короткой лекции я по-другому стал смотреть на брюнета. То есть, конечно, я и так уже относился к нему не как раньше — Но во время рассказа он был таким вдохновленным, приводил такие детали, что я понял, это его искренне интересует. Что ж, думаю, он мне сможет поведать еще много интересного. «Круто!» — оценил я, и Костик улыбнулся. «Буду знать, спасибо!» «Миша, ты ведь знаешь, что в эту пятницу у нас первый спектакль в новом здании?» Элечка решила перейти к более практичным вещам. Впрочем, это и вправду важно, так что стоит прислушаться. «Конечно!» Будничным тоном ответил я, в сад Чехова. «Именно», — подтвердила Элечка, — «на сцене будет играть второй состав, а мы будем открывать портал. Ты готов?» «Разумеется», — кивнул я, осторожно любуясь фигурой девушки в искрящемся зеленом платье. «Красиво?» «Ей идет». «И чего это я? На самом деле стал таким ценителем женских тел и одежды? Или мозг просто старательно не хочет думать о том, что нас ждет после того, как я вместе с нашей труппой перейду в другой мир?» «Демоны! Бррр. «Рада, что ты не боишься, это правильно!» — одобрительно кивнула Элечка, реагируя на мой настрой и не заметив или не обратив внимания на направление моего взгляда. «Готовность — это уже полдела!» И не волнуйся по поводу своей неопытности. Артемий Викторович все объяснит и покажет. Мы тоже поможем. Не думай, что тебя отправят сражаться с Худхенами без подготовки. Ведь на той стороне от слаженности наших действий будет зависеть исход сражения. Все будет хорошо. Не думал, что услышу от девушки эту дежурную фразу, однако, с другой стороны, я не почувствовал в ее голосе фальши. Похоже, по крайней мере, завтра ничего опасного действительно не планируется. А еще, если девушке понравился мой настрой, то и мне очень понравился ее. Элечка еще раз подчеркнула, что походы в другой мир — это совместное дело, и каждая маска заинтересована в сильных союзниках. Никто не будет прести интриги и заговоры, как это обычно делается при распределении ролей в обычных спектаклях. И мне, сатир подерея, нравится чувствовать поддержку. Артемий Викторович уже сказал мне о тренировках. Я прищурился, переводя взгляд с девушки на все еще молчавшего брюнета. «Спасибо, я очень рад, что вы с Костиком поможете мне. И я сам уверяю вас, не собираюсь никого подводить». Сказал это, а у самого, несмотря на все недавние мысли и попытки держаться бодро, по спине пробежали предательские мурашки. Все-таки сейчас, когда поход на ту сторону обрел четкие очертания, когда уже назначена дата меня начало немного потряхивать. Как перед экзаменом или первым свиданием с девушкой. До этого все выглядело как отдаленная перспектива, а тут уже прямо перед носом маячат зубастые худхены. И ведь нужно будет их убивать, стараясь не погибнуть самому. Ведь это же никакая не игра, где есть возрождение или дополнительные жизни. Нет, здесь все по-настоящему. И я очень хочу, чтобы как первые, так и последующие рейды закончились благополучно. «Я рада, что ты готов работать с нами», — улыбнулась Элечка, довольная моими словами о тренировках, а Костик благодушно покивал. «В походе...» — девушка хотела сказать что-то еще, но неожиданно замерла, а потом резко сменила тему. «О, смотрите, Артемий Викторович уже о чем-то говорится в тандилом и главой Ярославского театра. Интересно, что они обсуждают?»